Вот это вот и есть баракулуфик, смысл аяты, мингу аяту, нохкамату, охоруму, муташабиха. То есть из них есть аяты понятные, а есть непонятные. То есть как у вас написано на доске, не сби То есть непонятность относительная. Для кого-то непонятный для кого-то непонятны. для кого-то непонятные. И поэтому снизу дальше под ним идет продолжение таблицы. у мин минхайсу и драки нас. То есть что касается вот этого разделения понятно непонятное, то есть смотря на понимание людей, Смотря на понимание людей, видите, да, таблицу? У тебя делятся контексты корана и Сунны на два вида. нас то есть четкий, конкрет, понятный. То есть если каждого отдельно из нас взять, и я посмотрю во все контексты Курана и Сунны, то есть для меня есть нас сунвады, контекст понятный. Контекст понятный. И второй, он нас мушкаль То есть конец, Мушкаль это не в тот смысл Мушкаль, как это используется сейчас на языке, Мушкиля проблема, Мушкиля это не проблема. Мушкиля, мушкаль, на самом деле, его языковое точное значение – это непонятность. А то, что Мушкель это аммия, когда используют мушкиля в смысле проблема. Потому что проблема – это не мушкаль. Мушкаль – это, имеется в виду, непонятно. И поэтому, когда мы говорим «нас мушкаль», кто-то скажет проблемный контекст. О, сказал, в Куране и в суне есть проблемы. В Куране и в нет проблемных. Проблем нет вообще никаких в Куране и в Суне. Понимаете? Проблема в нашем понимании. И поэтому, когда говорим «нас, сун, мушка», это не смысл, о чего проблема. Это имеется в виду, что он непонятный. И поэтому, Барак луфик, то есть я читаю Курасуну, есть аяты для меня понятные, есть аяты для меня непонятные. Вот это разделение минхайсу и драки нас. И что касается вот этого вот непонятного, дальше вниз у вас таблица идет, люди делятся на что? На два вида. То есть, допустим, я и брат Рустам сидим и смотрим, допустим, что в контексте. Вот эти контексты нам понятны, а вот этот аят нам непонятный. Вот тут мы делимся, что... Не, не Рустам, а то обидится на меня. Некий человек пришел, допустим, некий Абдулла, и пришел для нас обоих вот этот аят непонятный. Мы здесь делимся на что? На два вида. Первый вид у вас остается тариха туррасихина фил То есть тариха тех, кто, у кого Аилим есть, или тех, кто следует за учеными. Вагу и иману. А это вера. То есть для меня этот аят непонятен, но я верю в этот аят. И поэтому я не влазью туда без своих знаний. Я не влазью, не говорю, ну может быть, наверное, здесь подразумевается. Не-не-не, знаний нет, халас, остановись. Верь и не смотри туда. Так-так у меня нету то есть знаний, чтобы в нем ковыряться. Вот это что, тари Тураси Кина Фил Это путь тех, кто обладает знанием, или тех, кто следует за ученым. А это и есть то, о чем сказал Всевышний Аллах Субтитров. аятун махкамат, ваухарум муташабихат. А те, у кого в сердцах болезни, а это и есть второй тип людей. То есть некий Абдулла пришел и говорит, да не, ладно, что, ну не знаю, но наверное здесь подразумевается это. Я считаю, я думаю, мне кажется. Я замолчал, сказал Аузу Билля. В знание, в Кур'ан без знаний заходить, Аузубилля. Я верю, но не говорю. А он говорит, не, не, ничего страшного, давай, мы же арабский язык же знаем, нахуй, а же прошли, проблем нет, давай, давай, сами то в Сирбун делать. Вот этот человек, который сейчас сказал, любим И тот, у кого в сердцах болезнь, фает та би Следует за тем, что им непонятно. Зачем и птигаль фитна? Желаю фитну, в аптегай тауили. «Варрасихуна фил альми». Потом Всевышний Аллах рассказывает о второй группе людей, это первое второе слово. якулюна аманнаби». То есть люди, которые ученые, или те, которые следуют за ученым, говорят «Аманнаби». Мы верим в это. «Куллю мин роббина». Все это от нашего Господа. Видели, да? И вот теперь, то есть поняли вот эту таблицу или не поняли? Вот теперь смотрите. Любой вопрос, который касается, особенно в наше время, допустим, больные вопросы джихада, вот люди делятся вот так. Вопросы джихада для всей нашей умы, для ученых, для всех сагабов четкие, явные и понятные. Так или не так? Однако для каждого из нас, особенно мы, из этого болота, который называется бывший Советский Союз, извините за выражение, думаю, никто на нее не обид Когда мы оттуда вышли, так называемые грязные лягушки, и сейчас, по милости Аллаху, стараемся немножко отмыться от той грязи. Аллах, это без преувеличения. Если я кого-то обидел, я прошу прощения, он туда не заходит. Поэтому, когда мы вышли из этого болота и пытаемся немножко отмыться, кто-то пытается отмыться, а кто-то, нет, будучи лягушкой, хочет сказать, что он что, принц и из лотоса вышел. Нет, поэтому, когда разбираются какие-то вопросы, да, у нас, как все, видите, для нас становятся вопросы, тот, кто немножко отмывается, для него некоторые вещи становятся в Куране и Сунне ясными, так или не так. Но все равно огромное количество контекстов для него не ясно. И вот для тех, для кого не ясно, он верит, но не влазит без знаний. А кто-то пришел и он, в без знаний влазит. Здесь имеется в виду это, здесь имеется в виду это, поэтому мы должны делать так, и без начинает делать. И поэтому начинает заниматься беспределом на земле, называя это чем? Джихадом. Я просто один вам пример. Примеров много, на любую тему можно привести. Называет это джихадом. И когда ты начинаешь говорить, ях и брат, Аллах, ядих, пусть Аллах тебя напрямую, это не джигад, он тебе что говорит? Смотри, что делать, отрицает джихад в исламе. Отрицает, что джихада нет. Видите, да, обвиняет тебя в чем? В куфре. Разве я отрицаю джигад? То, что он хочет заниматься ракетерством? То есть занимается ракетерством, грабит каферов и называет это чем? Джихадом. Я говорю, что это харам в исламе. Он говорит: смотри, против ислама". То есть я боюсь отрицать джихад или отрицаю вот это ракетерство, которое называют джихадом. Я же против этого беспредела же выхожу, выступаю и защищаю. О, смотри, за защищается. защищай. ах, субхана Аллах, пророк саллаллаху алейхи тогда обвини пророк салаллах, в том, что он за кафиров возвращается. Перед тем, как обвинить меня. Пророк салсам, амкаталя зимиен, фаля ишумурай мурайхат Тот, кто убьет кафер в исламском государстве, который вот под исламскими законами, тот не почувствует запах рая. Вот, пожалуйста, иди пророк салсам Попробуй. Посмотрим, что ты потом встретишь Всевышнего Аллаха субхана а я тебе еще скажу, что посланник Аллах Салласам по подобных тебе сказал, что если я тебя убью, то Хасана возьму. Потому что кто убьет Хавариджи, тот возьмет Аллах то Аллах Хассана, несмотря на то, что ты мусульман. Видал? Это почему? Потому что я действую, следую за Кураном и сумны, Проуксаласем, а ты следуешь своим страстям, а ты следуешь своим страстям. Поэтому очень важный вопрос, Бара Кулауфику, который мы должны разбираться. То есть у тебя контекст Курана Сунды, какой бы ты вопрос в исламе не разбирал? У тебя, ты говоришь, все для ученых понятны. Для кого понятны? Для джинсу -люмма. А во главе этой джинсу кто стоят? Улема. А для нас, для простых, есть понятные есть непонятные контексты. Так или нет? И поэтому, баракалуфикум, у вас есть тут вещь, очень важная. Вот эта вот таблица под номер 7. Называется «Манашкаля алихи шайминан нусус». То есть, если я теперь понял, так как я не обладаю достаточным знанием, для меня контексты корана и Сунны могут быть часть понятная, часть непонятная. Так или не так? Что мне делать с непонятными вещами? Вот это у тебя таблица. Вещь номер один. Вещь номер один. Инкунта минагли ричтигат. У вас написано. Инкана минагли ричтигат фальяруд дальмуташа бихмушкали лямохкам баи. Если ты являешься ученым, то ты возвращай вот этот вот непонятный к чему? К понятному. Что значит непонятный возвращай к понятному? Допустим, в наше время некоторые люди читают Кур'ан. Так или не Так. Читает Коран для мертвых и говорят, вот мы подарим вознаграждение мертвому. Так или не так? И говорит тебе, приводит тебе, например, хадис. Ну, Пророк сам же разрешил же, допустим, садака за мертвого давать или хадж за мертвого делать. Какая разница? То есть для тебя сейчас этот хадис становится, что? Муташабих. Так или не так? Или говорит, Пророк сам же сказал, что, что, например, если праведный сын, два опроса, садака садика джарит, пользует. Какая разница? Вот киясом на этом и делаем. Если ты заглянишь тихат, то у тебя в голове есть асаль в этом вопросе, основа. А основа в этом вопросе, то есть, насун мухкам, понятный, четкий контекст, это слова Всевышнего Аллаха С.В. И что человек не определит ничего, кроме того, что он сам сделал. Так или не так, это у тебя основа. И поэтому остальные хадисы, которые если на что-то указывают, то это является исключением из этого правила. И поэтому и Пророк сам так и говорит. Так и говорит, говоря что? Изамата б адам и амалю. Если умрет человек, заканчивается его. Пророк сам исходя из чего говорит эти слова? Исходя из этого наса мохкама, контекста понятного, четкого, уандляй салилин сани, илля масаа. кроме трех. Значит, эти три являются чем у нас? Исключением. Пророк сам, сам от себя это говорит. Или же я об этом ему рассказал Всевышний Аллах. А, от себя говорит или Всевышний Аллах говорит? Всевышний Аллах, потому что Пророк Аллах сказал в Коране, он от себя просто так ничего не говорит то что посланник Аллах Саусам говорит это ему что? это ему знамение -то. и поэтому Аллах смотрит тот который не спасал я сказав что человек не приобретет ничего кроме тех дел которые он делал он же Всевышний Аллах сообщил пророку что из-за этого правила есть исключение это третья вещь и побудил а другие дела, а другие дела так как хачи, и садака мертво, пророк Саусам что? или отдавать обед обет не побуждал Пророк где-нибудь побуждал делать хадж за мертвого? Нет. Максимум, что делал Пророк аджаза, абах, разрешил. Никогда Пророк Савасан не говорил, о, тилу, о я мумин, о, верующий, делайте хадж за своих мертвых и так далее. Так или не так? Однако, когда к нему пришли спросили, он позволил, но не побуждал. И поэтому максимум в этом вопросе, что это дозволенность? но не побуждение. Это вам вот как просто пример. Видите? Как пример. И вот так вот в любом вопросе религии. В любом вопросе религии. Значит, первая вещь. Если у тебя ильм есть, то ты непонятно возвращаешь к чему? К понятному. Непонятно возвращаешь к понятному. Второе. инлям, так он мин фальяс аль ахли лейлим. Фальяс аль ахли лейлим. Аллах Субтитры говорит Факатилюхум кама юхатилюхум. Убивайте их, воюйте с ними так же, как они что вас Убивать, твою вот, жизнь, так же, как и с Вот это то, что сейчас нас Россия долбит, мы тоже против них пойдете. Подожди, я, этот нас муж, ты же его не понимаешь, у тебя знания нет, почему бы тебе не спросить у ученых, что значит этот аят? Они бы тебе вернули к чему? К, мухкому, к понятному, четкому, и рассказали бы, что подразумевается в этом аяте, посмотрев, когда этот аят был ниспослан, каких он ахкамов касается, то есть какие там условия есть, это Амун, он или Хас, то есть общий, или конкретный аят, это мутля аят, или Мукаят, то есть ни с чем не связан или с чем-то связано, это Насих, он или Мазух, отмененный или отменяющий, это знает кто? Улема. Поэтому если у тебя нет вот этих мухкаматов, Спрашивай кого, спрашивай ученых Барак Луфик. Если же третье, Ильнам Яджит, Ильнам Яджит, Ман Юджибу Алей, если же ты не найдешь ученого, у которого можно было бы спросить, тогда что делай? У тебя написано на доске Барак Луфик, Фалия Руда Ильмахули Аллах. Скажи, Аллах Аллах Один Аллах знает. У и скажи, как Аллах писал. Я верил во все это. Я не понимаю, но я верю в этот аят. До тех пор, пока я не вижу ученого, который меня ничего научит. Это моя. И четвертое и последнее. И пусть человек должен, каждый из нас должен беречься от чего? Чтобы не говорить об Аллаху спантале, без знаний. И не делать так, что у тебя один контекст противоречит другому. То есть, как у нас братья. Собираются братья и говорят, Аллах сказал так, а другой говорит, он же еще так сказал. И у тебя получается что? Разногласия так или не так? Это у бля страшный грех. Ни в коем случае в это не власть, потому что этим самым, как будто бы косвенно говоришь о том, что в Коране есть противоречия. Всевышний Аллах смотрит в лаку. Если бы это было не от Аллаха, они бы нашли в нем разногласия. Однако в Коране они все от чего? От Всевышнего Аллаха. Поэтому не надо так приводить другой ответить. Знания просто у вас нет, поэтому вам кажется, что есть разногласия. На самом деле у тебя что? Разногласие. Нету барак الله, И поэтому, говорит, поэтому берегись говорить об Аллах, лишь Курани или не без знаний, И не делай так, что контексты Корана Курана друг другу противоречат. Это что касается у тебя Нусус, и эту вещь, то есть, обязательно эту вещь ты должен знать. И должен понимать Баракулуфик для того, чтобы многие-многие вопросы... Мы сейчас, то есть шей, когда говорит об этом, или мы об этом говорим, потому что мы зайдем сейчас в контекст корана и Сунны, касающиеся атрибутов, имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субтитрова. Имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субтитрова. А... Это как, просто как пример. А вообще это везде должно использоваться. Везде должно использоваться. То есть в каждом разделе религии. И поэтому, когда мы сказали, что у тебя аят, вот третий раздел, Мохка Муташабик, что такое Мохка, что такое Муташабик? У вас таблица есть? Где-то Мохка Муташабик. Вот у вас. Вот Мохкам Ал-Лази Ла Яхтаджу И Ла Тафсир. Видите? Аль Мохкам Ал-Лази Ла Яхтаджу И Ла Тафсир. Видите, да? Что значит мохкам? То есть, Аллах сказал, есть у тебя и мохкам, и муташабих в одно время. Это для отношений каждого из нас отдельно. То есть, мохкам, который не нуждается в Тавсире. И поэтому, исходя из этого, мы говорим, что насос, контексты, которые говорят, имена и атрибуты Аллаха не нуждаются в Тавсире. Понятно, четко ясно. Кто-то говорит, что имена и атрибуты Муташабих. Нет, это четко и ясно. Чего непонятно, Аллах спонтал? Яду лайфа один Его рукам. Чего вам непонятно? Что Аллах спонтал рукается? Чего же? Что непонятно? Понятно же? Любому понятно эта вещь. Нету в этом ничего. Сложно баркалофик. А муташаби, ал-лязи то есть который нуждается в Тавсири. То есть недавно от братья говорили, как вот у тебя хадис муташаби? Хадис Муташаб, ля хиджирата бадлифат, нету хиджры после открытия, и в другом ая хадис Лян танкатуль хиджрата хатта мин И не кончится у тебя хатта танкату тауба, не кончится хиджира, будет продолжаться до тех пор, пока не выйдет солнце из Магриб. То есть видишь внешнее что? У тебя, например, ля хиджарата Бадальфат, получается у тебя что, муташабих, непонятный. Так или не так? Потому что у тебя же понятно то, что хиджра досудного как соединить? Легко, противоречия нет, так или не так. Мы говорим, дучо аль-муташабих или мохком. То есть ля хиджратальфат, верни его на какой? На мохком, а понятно то, что хиджра досудного дня. А то, что здесь подразумевается в виду хиджира из Мекки Медийну. То есть из, Мекки, э, из Медины в Мекку. То есть хиджра после того, как Павел сосматривал Мекку, из Мекки уже хиджру никто не делает. Хиджра из Мекки нету. Однако хиджра в другие места из Белядуль-Ислам, Белядуль-Кофра, из белядуль из белядуль Куфру, она у тебя до судного дня. Видите, как вот, пример вам просто. И так вот у тебя огромное количество контекстов, которые таким образом вот решаются проблемы. Понятно, да? Давайте теперь вернемся в матен, то есть слова Ибн Худдам, рахматуллах, алейх. То есть, говоря сейчас, мы разобрали следующие вопросы. То есть у тебя, допустим, вопрос номер 14. манашка Нусус То есть есть именно непонятные места в контексте Курана. Что делать? Четыре вещи им рассказали. 15-й аят <говор> то есть этот таят надо будет выучить. 16-й вопрос Алиф Ламра, китабу ноххима таят, этот таят надо будет выучить. 17-й вопрос Аллаху до конца этот аят надо будет выучить. <говор> <говор>